Глава 8. Опять Камчатка, 31 августа 83-го года. "Переводи", сказал мне лысый начальник. "К А Л 007. К 007, ответи Елизаву". Я послушно взял в руки микрофон и сказал туда: "К А Л, Йон-Кён-Кил-Гоп. Елизава". Я оглянулся назад. Все молчали и напряженно ждали какого-нибудь ответа. Динамики на пульте затрещали и выдали такую длинную фразу. «Йоги К.А.Л. Янки-Янки Лгоп, много модней, да?» «Ну?» — подтолкнул меня начальник. «Чего он там?» «Он интересуется, кто задает вопрос», — ответил я. «Скажи, что это служба управления полетами аэропорта Элизава. Он уже полчаса летит в воздушном пространстве СССР». Я откашлялся и как мог перевел эту сложную конструкцию. В ответ динамик помолчал немного, а затем сообщил, что они летят согласно курса, заложенного в автопилот, и сейчас находятся в 500 километрах от границы СССР. «Чё он там гонит?» — вышел из себя начальник. «Какие 500 километров? Он только что прямо над нами прошел. Скажи ему, что его приборы врут. И еще что на перехват подняты советские истребители. Что там полсотни первой говорит?» — задал он вопрос оператору за радаром. «Говорит, что наблюдает Боинг в километре справа по борту», — ответил тот. «И добавь, что сейчас будет предупредительная очередь с нашего Мига». Я вздохнул и как сумел постарался донести ситуацию до пилота Боинга. «Не наблюдаю никаких истребителей в радиусе десяти километров», — сообщил мне пилот. Я перевел. «Отдавай приказ полсотни первому», — скомандовал начальник. «Очередь трассирующими перед носом этого хера». «А ты переведи этому херу!» — обратился он ко мне. — Что это последнее предупреждение? Следующая очередь будет по корпусу. Я еще раз вздохнул и перевел, как сумел, и про эту, и про следующую очередь. Ответом мне было глухое молчание примерно секунд в десять, потом пилот сказал. — Не вижу никаких очередей. Мы следуем курсом. Текущие координаты у нас такие. Проверьте. Лысый начальник похлопал глазами потом бросился к огромной карте, которая висела справа, занимая практически всю стенку. Еще раз повтори цифры», — приказал он мне. Я повторил. «Ты ничего не перепутал?» «Уж чего-чего?» — обиделся я. «А цифры на корейском я на зубок знаю. Хана, Дул, Се, Не, Дасо...» «Один, два, три, четыре, пять». Тот взмахом руки остановил меня, а сам сказал в пространство. «Если он не врет, то действительно этот гребаный КАЛ-007 летит по своему курсу в 550 километрах от Петропавловска. А кто ж тогда над нами пролетел сейчас?» «Дай связь с полсотни первым», — сказал он оператору. Тот протянул ему микрофон. Наложи обстановку», — сказал начальник туда. «Очередь только что дал», — отозвался микрофон. «Шесть снарядов выпустил, все видно, очень качественно». «Реакция Боинга?» — задал следующий вопрос начальник. — Никакой реакции, — ответил летчик. — Продолжил полет прежним курсом. Через полторы минуты он выйдет из нашего воздушного пространства, — добавил он. — А краска у него точно корейских авиалиний. Это не РС-135? — продолжил спрашивать начальник. — Обижайте, товарищ полковник, — отозвался летчик. — Что, я не знаю, как американские борта выглядят. Зеленые они. «А тут верх голубой, низ серый, на хвосте их символ, на иньянь похож». «Что будем делать, товарищи?» Задал самый главный вопрос начальник, оказавшийся полковником. Товарищи набрали в рот воды, сидели и не отсвечивали. Понятно, что никому не хотелось принимать на себя таких решений. «Может, запросим Владивосток?» Сказал, наконец, один из товарищей. «Не успеем, он выйдет из нашей зоны», ответил полковник, а потом неожиданно обратился ко мне. «Ну ты вот, Петя, как человек со стороны, как думаешь, что здесь надо делать?» «Он же повторно войдет в наше пространство», — осторожно начал я. «Из Охотского моря другого пути в Корею нет». «А парень верно говорит», — оживился давишний майор. «Может, перекинем этот вопрос с Сахалинцем? Пусть они и разбираются». «Ага», — трагически откашлялся полковник. «А нас всех после этого снимут с должностей». «Не должны», — опять подал голос я. Вы же все по инструкции действовали. Тоже верно, задумался начальник. Да еще раз связь с полсотни первым.